После совещания Карчи неожиданно подошел немец. Они дважды виделись мельком, но не разговаривали. Арчи знал, что немцы подобрали пограничники около Несы, древнего городища километрах в полутора от Чирс. А так у сил Альянса он пересидел где-то неподалеку. Беспорядочно разбегающийся ажгабадцы его, если и заметили, то не тронули. А к погранцам он сам вышел и назвал пароль. Его тут же переправили к ближайшему штабу, а там и в Ажгабад, в президентский дворец. Свергнутый недавно Таша Алискеров любезно выделил генералу Золотых и его людям чуть ли не полдворца. После тесных махолетных отсеков этот штаб казался даже излишне просторным. Арчи направлялся к выделенной группе Крушуновича комнате. В холле перед залом совещаний его и перехватил немец. Арчи уже знал, что его зовут Генрих, причем это паспортное имя. «Привет», — поздоровался Генрих по-русски, — «вопросик есть». «Какой?» — хмуро осведомился Арчи. Генрих бесстрастно взглянул Арчи в глаза. «Ты чего киснешь, разведка? Уж не из за бабы свои?» «А если и так?» — сухо ответил Арчи. «Что тогда? Будешь петь о спёкшемся профессионале?» «Нет», — невозмутимо возразил Генрих, — «не буду я петь». «Ты ведь ее искал в габате верно?» «Верно. И не нашел. «Не нашел. «Я ее видел после того, как расстался с тобой в Шахерезаде». С Арчи мигом слетела вялость последних часов Он подобрался и требовательно взглянул в глаза Генриху Около Чирс, перед самой атакой Альянса Она шла по трассе со стороны Багира Была одета в джинсы, красную клетчатую рубашку на выпуск и вооружена Какая-то прикладная пушка, вроде сибирской ашки «И куда она делась?» — спросил Арчи Генрих к его величайшей досаде развел руками «Уж извини, но наблюдать за ней мне было некогда» Аж габац как раз с позиции драпать начали, а над головой штурмовики попёрли. Мое внимание, сам понимаешь, слегка переключилось. Я на дереве прятался, еле лес, А потом, когда обе волны прошли, ее уже нигде не было видно. Значит, она вернулась в Багир, откопала оружие по дороге к Чирс или к Волчьей площадке. «Выходит, не все она мне сказала. Арч невольно задумался. «Что же получается? Она сопроводила меня...» «Убедилась, что на меня вышел агент Альянса и тихо ушла в сторону. Получается, она меня оберегала зачем-то. Сама? Или...» «Ой, как не хочется верить в такой вариант по приказу». «Спасибо, Генрих», — поблагодарил Арчи немца. «Ты кому-нибудь говорил об этом?» «Пока нет. Если события повернутся так, что встреча с этой девушкой возымеет какое-либо значение, сам понимаешь, доложу». Либо шефу своему, либо кому-нибудь из общего руководства. Понимаю. Спасибо, в общем. Да не за что. Генрих легкомысленно помахал ручкой и пошел прочь. Арчи отошел к окну и некоторое время отрешенно таращился в сад. В мыслях царил сумбур и сумятица. Вдруг стало очевидно, без едвиги ему плохо. За последние дни он очень привык к своей охраннице а минувшая ночь и вовсе всколыхнуло сердце, разбередило душу, спрятанную за уймой психоинженерных щитов. Разведчик не может себе позволить такую роскошь, как привязанность, к женщине, к кому угодно, потому что сразу становится уязвимым. Арчи сам не ожидал, что еще способен влюбиться, быстро и по уши, как мальчишка, а влюбившись, понял, что и рад, и не рад этому и никак не может решить, что ему ближе и дороже — долг или чувство. Долг гнал на очередную беседу с экспертами. Чувство требовало «бросай все и ищи ее». Раздираемый этим виртуальным тени толкаем, Арчи перестал походить на себя, на агента-шерифа, профессионала высочайшего класса. К сожалению, Карашуновичу и Золотых это никак не могло понравиться. «А вот-то где!» Арчи обернулся, рядом стоял Лучченко. Мы тебя заждались, блин. Давай, Ваня уже землю копытом рыхлит. Что-то он там накопал в своем компе, нужен твой комментарий. Арчи в отчаянии тряхнул головой и покорно поплелся за Виталием Лученко к российскому штабу. Как мне все надоело, с глухой тоской подумал Арчи. Неужели эта операция никогда не закончится?